Глава 6. Меня постоянно забавляет, иногда, конечно, этот юмор черный, функционирование моего разума, который, судя по всему, куда менее здравомыслящий, чем мне хотелось бы верить. Человеческий мозг – самый сложный объект из всего существующего во Вселенной. В нем больше нейронов, чем звезд в Млечном Пути. Мозг и разум – две большие разницы, последний столь же загадочен, насколько первый сложен. Мозг – это машина, а разум – живущий в ней дух. Истоки сознания и способность разума получать информацию, анализировать и воображать вроде бы объяснены различными направлениями психологии, хотя на самом деле они изучали только поведение посредством сбора и анализа статистических данных. Почему разум существует и как реализует свою способность мыслить, особенно с учетом моральной составляющей, на это ответов нет, точно так же, как никто не может сказать, что лежит вне времени. Я взбегаю по лестнице на второй этаж, чтобы не попасть в руки Билли Гармони, в которую вселился кукловод, потому что у него достаточно сил, чтобы разорвать меня на части с той же лёгкостью, с какой я переламываю хлебную палочку. Я боюсь умереть и тем самым не выполнить обещание оберегать Анну Марию, которое дал ей совсем недавно, но при этом стесняюсь находиться в части дома, предназначенной только для своих, куда меня никто не приглашал. Я слышу собственный голос: "Извините, извините, извините" когда поднимаюсь по лестнице. Это абсурд, учитывая, что мое проникновение на запретную для посторонних территорию куда меньшее правонарушение, чем желание кукловода использовать мистера Гармони для того, чтобы вышибить мне мозги. С другой стороны, этот факт говорит в пользу человеческих существ, раз мы способны признавать, что нарушаем правила приличия, даже когда отчаянно боремся за выживание. Я где-то читал, что в самых жутких нацистских и советских концентрационных лагерях где заключенные жили в впрогладь, сильные зачастую делились пайкой с более слабыми, признавая тем самым, что инстинкт выживания не всегда освобождает нас от необходимости проявить милосердие. Не всегда человеческая конкуренция должна быть такой же безгранично жестокой, как в «Пирожных войнах» на канале Food Network. Добравшись до верхней площадки, я слышу топот ног, нагоняющего меня мистера Гармони. Обнаруживаю, что коридор идет и направо, и налево. Поворачиваю налево, доверяя своей интуиции, надежность которой, к сожалению, не достигает 100%. Из комнаты по мою правую руку выскакивает, словно выброшенный катапульт, и подросток лет 15. голый по пояс, босиком, в пижамных штанах, вырезается в меня, отбрасывает на стену и, давая понять, что кукловод вселился в него, произносит «Гандон!» Хотя удар у меня перехватывает дыхание, хотя я роняю пистолет, хотя от подростка пахнет чесноком, вероятно, после вчерашнего ужина. И хотя я начинаю злиться, что меня постоянно обзывают столь неприличным словом, тем не менее способность кукловода в мгновение ока перескакивать из тела в тело производит на меня должное впечатление. Высший пилотаж. И резко вгоняя колено в промежность подростка, я говорю «извините, извините, извините», выражая тем самым искреннее сожаление в связи с моим вторжением на второй этаж, куда посторонние обычно не допускаются. Он складывается в позу зародыша с нечленораздельным стоном, более всего похоже на урл, и я заверяю его, что он будет жить, хотя в данный момент и чувствую, что умирает. Мистер Гармани стоит у лестницы, на лице недоумения. Потом губы изгибаются в гримасе Гаргулии, кукловод вселяется в него. Подобрав пистолет, я бросаюсь в комнату, из которой выскочил подросток. Захлопываю дверь. В ручке кнопка, стопорящая защёлку, но врезного замка нет. Мистер Гармони уже дёргает ручку, трясёт дверь, но я подставляю под ручку со своей стороны стул с прямой спинкой. И пусть мистер Гармони более всего напоминает мне носорога, этот фокус наверняка удержит его на пару минут. Я подскакиваю к окну, отдёргиваю шторы. Окно из двух половинок, с восемью панелями, под ним крыша веранды. Я открываю шпингалет, пытаюсь поднять нижнюю половину, Но не тут-то было. Щель залита краской, подвижность нулевая. Будь я мистером Дэниелом Крейгом, самым последним исполнителем роли Джеймса Бонда, я бы вышиб ногой деревянные горбыльки, разделяющие панели нижней половины окна, пролез бы через раму, не поднимая ее, и был таков. Но я всего лишь я, и мне понятно, что разлетевшиеся осколки поранят мне глаза, а острая щепка от горбылька вонзится в голень, скроет малоберцовую артерию, И я истеку кровью за 2,1 секунды. Другой знаменитый герой экрана, лягушонок Кермит, поет песенку о том, как трудно быть зеленым, и, возможно, это так, но ничуть не легче быть человеком, если ты не Джеймс Бонд. Тем временем у двери мистер Гармони не ревет, как зверь с африканского Вельда, но ломится в нее плечом и пинается носорожьей яростью. Наверное, прошло 16 лет с того момента, как я в последний раз пытался спрятаться под кроватью, и даже тогда меня без труда нашли. Остающиеся варианты — другие двери. Первая ведет в шкаф, где мистер Гармони забьет меня до полусмерти своими чугунными кулаками, а потом задушит проволочными плечиками для одежды. За второй дверью ванная. Эта дверь запирается изнутри на врезной замок. В ванной большое окно с матовым стеклом, расположенное над унитазом. Кафель светло-зеленый, на нем нарисованы белые корзины с красными розами. Мне такая отделка не очень нравится, я нахожу ее слишком кричащей, но ради того, чтобы остаться в живых, я вхожу в ванную и запираю за собой дверь. Кладу пистолет на столешницу у раковины, открываю шпингалет и, к своему изумлению, обнаруживаю, что окно не залито краской, и нижняя половина поднимается легко и остается в верхнем положении безо всякого стопора. Под окном та самая крыша веранды, которую я видел из комнаты. С учетом пережитого после того, как я вышел из коттеджа, чтобы разнюхать что к чему, это та самая ночь, когда мне не следует покупать лотерейный билет или играть в русскую рулетку. Хотя удача вроде бы поворачивается ко мне лицом, у меня по-прежнему нет настроения спеть другую хитовую песню Кермита «Радужный мост». То ли близость унитаза, то ли волнения, связанные с этой борьбой за выживание, но я вдруг осознаю, что за этот вечер выпил пиво, банку Mountain Dew и бутылку воды. Мистер Гармони еще не сломал дверь спальни, так что возникает мысль, что лучше сначала облегчиться, чем сразу выбираться наружу, а потом в какой-то момент бежать, сдвинув ноги, чтобы не справить нужду на ходу и в штаны. Для ответственного повара блюд быстрого приготовления соблюдение правил личной гигиены святое и дверь в спальню с треском выламывается, когда я мою руки. Вытираю хасвитер, хватаю пистолет, встаю на опущенную крышку туалетного сиденья, торопливо вылезаю из окна на крышу веранды. Именно под этой крышей мы с Арди собеседовали. Происходило это считанными минутами раньше, но мне кажется, что прошло больше часа с того момента, как мужественная женщина заговорила со мной. Розовый освет зари еще не коснулся восточного горизонта. На западе луна села, а звёзды, похоже, померкли. С каждой секундой и без того темная ночь становится всё темнее. Пока мистер Гармони, в которого вселился демон, пытается вышибить дверь в ванную, я пересекаю покатую крышу. Прыгаю, приземляюсь на лужайку, находящуюся на 9 футов ниже, не ломаю лодыжки, падаю, качусь, вскакиваю на ноги. На мгновение чувствую себя бесстрашным рыцарем, рубакой парнем. Но законная гордость может быстро перерасти в тщеславие, а потом и в самовлюбленность, и когда в манере мушкетера ты отвешиваешь поклон, касаясь шляпы пола, то поднимающаяся голова вполне может встретиться с опускающейся секирой палача. Мне надо уходить от этого дома, но отступление по асфальтовой дороге, проложенной по холмам и лощинам, неминуемо приведет ко встрече с содержимыми демоном-членами семьи Гармони. Я узнал о кукловоде гораздо меньше, чем нужно знать. Но мне уже известно слишком много, чтобы оставить меня в живых. Через одного или другого члена семьи он будет неотрывно преследовать меня. И ему не обязательно входить в разум всех этих людей, чтобы заставить их выполнять его желания. Сколько бы Гармони ни жило, в этих шести домах, дома большие, так что Гармони никак не меньше 30, скорее даже больше 40. Кукловод может дать им знать, что ему нужны они все для предотвращения моего побега. Они повинуются из страха, что он будет перепрыгивать из одного в другого, калечая или убивая тех, у кого возникнет мысль о сопротивлении. Если они любят друг друга, никто не попытается вырваться на свободу, зная, что наказание, и жестокое, понесут близкие. Свобода такой ценой вовсе не свобода, а давящее чувство вины, от которого можно избавиться только одним способом – покончить с собой. Они будут охотиться на меня, а мне придется или бежать с Анна-Марии, или убить их всех. Но я не смогу убить так много людей, не смогу убить даже одного. В моем пистолете обойма на 10 патронов, но в ней их осталось 7. Однако недостаток патронов — не причина, по которой я не стану прокладывать себе путь из уголка с помощью пистолета. Мне этого не позволит мое прошлое и будущее. Под прошлым я подразумеваю мои утраты, под будущим — надежду вернуть утраченное». До да заре считанные минуты и не могу представить себе, где найти надёжное убежище среди холмов после восхода солнца. А мне нужно спрятаться, чтобы подумать. И ещё, не отдавая себе отчёта в том, что я делаю, я бегу через кутающуюся в темноту лужайку к тропе, усыпанной ломанными ракушками. В отсутствие луны океан чёрен, как нефть, и пена прибоя серая, словно мыльные хлопья на воде, в которой снова и снова мыли грязные руки. Берег залит звездным светом, и хотя звезд в галактиках больше, чем песчинок на пляже, эта полоска песка освещена плохо, цветом напоминая черненое серебро, потому что наша Земля одинока, вращается далеко от скоплений звезд, и каждую ночь еще больше удаляется от них. Когда я добираюсь до конца тропы, и обломки раковин скользят под ногами со звуком, похожим на звон монет в пиратском кладе, она внезапно проносится мимо меня, последовав за мной от дома. Без лунного света флаг ее волос не такой яркий, как прежде, но она та самая девочка-блондинка, которую я мельком видел раньше, Джоли, дочь Ардис. Если она проследовала за мной до самого дома, а потом подслушала мой разговор с ее матерью на веранде, становится понятным, почему, пробегая, она говорит мне, словно мы с ней заговорщики, «Следуй за мной, быстро!»